Глава 160. Коллекция медалей. Я вышел на импровизированную сцену. Передо мной, заломящимися от угощений столами, сидели все сотрудники Вайтвилл. В одной руке я держал микрофон, в другой – небольшой лист бумаги с перечнем застройщиков, у которых в 2019 году мы продали больше других агентств недвижимости». Несмотря на то, что до конца года оставалось еще несколько рабочих дней, в течение которых точно пройдут какие-то сделки, многие девелоперы уже смогли подсчитать продажи и присудить Вайтвелл первое место. Никто из команды пока не знал итоговых результатов, поскольку финальные цифры я получил от наших партнеров-девелоперов всего несколько часов назад. «Привет, ребята!» – начал я свою речь. «По традиции в конце года мы подводим итоги. Каждый из вас добросовестно делал свою работу и причастен к победам, о которых пойдет речь дальше. Одни настраивали и запускали рекламу, другие создавали иллюстрации, писали тексты и наполняли сайты. Кто-то обеспечивал уют в офисе, а кто-то хлопотал над одобрением ипотеки для клиентов вайтвилл. Брокеры закрывали сделки, руководители координировали работу отделов. Вы все отлично поработали и настало время насладиться победой. Сейчас я представлю нашу коллекцию золотых медалей и назову застройщиков, у которых по итогам этого года мы заняли первое место, обойдя всех конкурентов. От нарастающего волнения я на секунду прервался и сделал глоток воды. Итак, Вайтвилл занимает первое место в Инсигме, строящий Рэдсайд, Ордынку-25 и НВ 9 Зал взорвался аплодисментами». На мгновение перед моими глазами всплыла переговорка Рэдсайда, где в самом начале нашего пути я сидел и оправдывался перед менеджерами Инсигмы, доказывая им, что все процессы были согласованы и мы действовали в соответствии с договоренностями. И вот сегодня мы забираем у этого застройщика первое место, оставив далеко позади игроков, которые тогда сопровождали своим нервным шепотом ту ситуацию. Я продолжил. Вайтвел забирает первое место по продажам в Sminex, который строит риноме, джаз и малую ордынку 19. Аплодисменты зазвучали еще громче. Sminex был первым застройщиком, у которого мы получили награду несколько лет назад и с тех пор ни разу не выпускали ее из рук. Я последовательно огласил название еще нескольких девелоперских компаний, у которых мы стали лидерами по продажам «Пионер», Icon, Care Properties «Хаттон Development Каждый раз команда, ликуя, аплодировала. Взглядом я выцепил Ростика, который сидел среди ребят где-то в середине зала и искрился от счастья. Мой верный соратник и проверенный в бою друг, с которым мы вместе прошли весь путь от покупки первого компьютера в маленький офис до сегодняшней коллекции золотых медалей. Я подмигнул Ростику и перешел к объявлению последней золотой медали в моем списке. Ростислав, единственный в этом зале, знал, что я скажу дальше. «Ребята, эта финальная в списке победа имеет для меня особое значение, и многие из вас знают почему». Я с теплотой посмотрел на Таню, одного из первых брокеров «Вайтвилл», которая видела компанию маленькой, слабой, неловкой и смешной. Держа в руке бокал с вином, она внимательно слушала мою речь. Я продолжил. «Наши отношения с этим застройщиком долгое время были напряженными. После грубой ошибки в самом начале пути Они не хотели с нами работать. Нам советовали подрасти, стать серьезней, приводили в пример другие взрослые состоявшиеся агентства. Мы внимательно слушали и просто продолжали делать нашу работу. «Сегодня я с гордостью объявляю, мы заняли первое место по продажам в Веспере!» Внутри меня как будто взорвался склад эмоциональных фейерверков. «Да, да, да, мы это сделали!» Вся команда вскочила со своих мест и с криками в едином порыве сомкнула бокалы, наслаждаясь долгожданной победой. Заиграла музыка. Смех и голоса ребят, звон бокалов, фанфары — все ушло в моей голове на задний план. От переполняющих эмоций перед глазами стали всплывать картинки из прошлого.